Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво и не уразумеют всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1200 90 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней.